«Адель. Дети подземелья. Зачем мы потащили с собой этого пса? Я уже не говорю о том, что он весит даже больше мертвой некроманши, которую мы тоже взяли с собой, не пойми зачем. Мы что, собираем коллекцию кунскамеры? Заорали у меня над духом Однажды в детстве, когда мне совсем не хотелось возвращаться домой, я задержалась на детской площадке во дворе школы. Турники и тренажеры заволокло после закатным маревом, а потом и клочьями тьмы. Включились фонари. А я все лазила по лесенкам и цеплялась за протянутые между брусьями канаты. И когда я прыгнула, попытавшись зацепиться за турник руками, то упала с достаточно большой высоты и ударилась грудной клеткой о жесткое пробковое поле. Во всем были виноваты моя глупость и неверный блеск металла, из-за которого я неправильно рассчитала расстояние до перекладины. Так вот, первые несколько секунд из-за удара я не могла вздохнуть, а потом, с первобытным страхом и болью, наконец набрала воздуха в ушибленные легкие и начала с трудом кашлять. Примерно с этим ощущением я очнулась в совершенно незнакомом месте, уперевшись взглядом в кирпичную кладку. Некроманты чувствуют боль и могут умереть во второй раз, уже по-настоящему. Но нас все таки чертовски сложно убить обычными человеческими методами. А вот магические артефакты – совсем другое дело. Почему же я до сих пор жива, стараясь не производить ни звука, Я повернула шею и осторожно осмотрелась. Кирпичная кладка пола переходила в слабо освещенный арочный проем, нависающий прямо надо мной. Слабый свет тек откуда-то из-за спины. Оттуда же слышались и уже знакомые голоса. Насторожившись, я поймала фоновый шум, звучащий монотонным звуком падающего водопада. В воздухе пахло сыростью и мокрым камнем. «Нам нельзя оставлять следы. Никто не должен знать о смерти некроманта». А собака могла бы выследить нас по запаху. Ты что, не мог убить ее как ту девушку? взорвался Владислав. Ты что, это же собака? Я сыну ударил похожую. Ну, не прям такую же, но тоже большую, пушистую, верную. За спиной согласно пискнул тот ребенок, который приложил карауну электрошокер. Вот же, на языке завертелись некрасивые эпитеты, которыми я немедленно наградила. Сюрприз настоящего сына Володи. Это что ж за семья такая? Мистер Смит, миссис Смит и Смит младший? О, приходит в себя, вы только гляньте! Вырвалась у Володи. Я похолодела и попыталась затаить дыхание, не выдав себя ни малейшим движением. К счастью, речь шла не обо мне. Итак, Максимилиан, толку от тебя никакого. Но хоть в качестве приманки сгодишься, уверен, родители обменяют дудочку на своего ребенка. Я бы обменял. Я повернула голову и натолкнулась взглядом на компанию похитителей, вставших вокруг гальнштейна младшего Точно он был новогодней елкой и одним своим видом немедленно требовал хоровод. Араун лежал без сознания чуть поодаль. Его передние и задние лапы были связаны или истянуты чем-то. Но он и правда был в порядке. Меня просто выбросили и оставили валяться безо всяких чувств на холодном полу. Руки оказались достаточно туго стянуты за спиной не то веревкой, не то жгутом, и не на шутку затекли. На лице по-прежнему была наклеена лента плотного скотча с рунами. Но зато на меня никто не смотрел. Это дало возможность пошевелиться, разминая плохо слушающиеся конечности. Я даже немного поменяла позу, развернувшись к театру действий в полоборота. Максимилиан обмяк на стуле. Ну что ж, по крайней мере, он не замерзнет. Куда бы меня не притащили... Нужно было ползти в противоположную от семейства сторону, найти выход и позвать на помощь. Ну, хорошо, не позвать, а промычать. Я сделала небольшое движение, приближающее меня к повороту, за которым можно было скрыться и исчезнуть. Длинный петляющий зал, погруженный во мрак, больше всего напоминал туннель метро. Вот только был несколько ниже и не имел никаких железнодорожных путей. Должно быть, меня затащили в городской канализационный сток или ливневую канализацию. И ведь где-то неподалеку, под землей, может быть Гелиад. И именно отсюда мы получили первый тревожный сигнал, за которым последовало нашествие насекомых. Как много совпадений. Я сгибала и разгибала пальцы, помогая крови быстрее циркулировать. Мне нужно было привести себя в форму, чтобы выбраться из подземелья. Мозг снова и снова возвращал меня к последним событиям, которые я помнила. К тому, что случилось перед потерей сознания. Я взяла в руки поддельный артефакт, а потом мир накренился, и перед глазами возник белый шум, как у ненастроенного старого телевизора. «Почему я не умерла?» «На ненастоящую дудочку наложили более легкое заклятие?» «Похоже, что так. В любом случае, оно спасло мне жизнь». «Пока нам не согласятся отдать артефакт, побудешь у нас». Я повернула шею на голоса, и краем глаза заметила еле заметное шевеление. Белая гонча, словно заснеженная клумба, выделявшаяся на фоне полумрака, начала подавать признаки пробуждения. Следующим, что я услышала, был замогильный вой, разрывающий ткань бытия и проникающий во все измерения сразу. Ужасно знакомая печальная песня, обращенная к мохнатым соплеменникам. Ух, и намучилась же в свое время команда по зачистке памяти с мозгами моих соседей. Хорошо, что еще собаку не отобрали. Совет волшебников посчитал, что подобное решение может оскорбить короля эльфов и даже развязать войну между нашими мирами. «Ты что, не завязал псу рот, болван?» – завизжал Владислав, отвлекаясь от стула с Максимилианом. Впрочем, он тут же закрыл рот и предпочел инстинктивно сползти по стене вниз и заткнуть уши, чтобы хоть немного ослабить давление на барабанные перепонки. А семья Смитов так и вовсе забилась в ужасном синхронном припадке – которые, наверное, высоко бы оценили только хореографы и балетоманы. Когда зовом пользуется щенок гончей дикой охоты, к нему прислушиваются не очень охотно, иначе стая все время преследовал бы в лесу не оленей, а весьма безобидных бабочек и еще менее прытких гусеничек. Но вот к призыву взрослой собаки относились как к руководству к действию. Из тоннеля подул ветерок, принося с собой букет знакомых запахов пряного мёда, цветущей акации и скошенных трав. Передо мной открылся портал, выпустивший свору белых гончих и трёх всадников, которые были вынуждены пригнуться и припасть к шее лошади, чтобы не удариться головой о свод ливневки. Псы, словно убежавшее молоко, мягко обтекали меня, устремляясь вперёд. Лошади ловко перепрыгивали через мое связанное тельце. Точно я оказалась весьма экзотическим типом преграды на элитных лондонских скачках. Садник, руководивший погоней, развернул лошадь и спешился. Я постаралась принять не такую унизительную позу и сесть, но руки и ноги по-прежнему неохотно слушались, поэтому пришлось все оставить как есть. Король эльфов бросил в сторону своих подданных и своры взгляд, убеждаясь в том, что все обойдутся и без него. Мне почему-то стало стыдно, как будто я неполноценный некромант. Араун аккуратно снял полоску скотча с рунами и присел на колени, снимая путы с рук. «Адель, ох, Адель, ты позволишь помочь тебе подняться?» Я кивнула, сдавленно поблагодарила старого друга за помощь и попыталась взглядом отыскать своего пса. Но с такого расстояния отличить его от других членов стаи оказалось невозможно. Риэлторы и его странных сообщников смяли и оттеснили к стене. Кони топтались на месте, недовольно ржали, а всадники ругались на эльфийском, и я предпочла не вслушиваться в их возмущенные голоса. Араун тем временем поднял меня на ноги и понес в сторону портала. «Нет-нет, мне нужно допросить этих злодеев и выяснить, зачем они так отчаянно хотели заполучить дудочку, а потом найти Гелиада и...» «Послушай, но ты не можешь больше сотрудничать с человеком, который так поступает с новичком». «Оставить тебя одну с опаснейшим артефактом и мальчиком, неспособным дать отпор, это было чрезвычайно неблагоразумно и опасно. И ради чего? Чтобы отправиться в патрулирование, которое могло и подождать?» Мягкие руки удерживали меня, не давая упасть. И эти прикосновения напоминали о том, что без поддержки я снова лягу на полу неповоротливым кулем. «Подожди, настоящая дудочка же находится в руках главы семьи артефакторов, а та, которая была дома, просто подделка?» Король эльфов издал звук, похожий на вздох, и произнес «Нет никакой второй дудочки. Она всегда была представлена в единственном экземпляре, и сделать ее копию просто невозможно».